Глава четвертая. Павел. «Давай обсудим это не здесь», — предложил я. «Пообедаем в кафе. Закажем твои любимые пончики». «Ладно, пап». Даня насторожился еще сильнее. Вместо того, чтобы надавать ему по шее и прочесть поучительную лекцию, я вел себя совершенно доброжелательно. Конечно, это выглядело странно. Мы ехали в кафе в гнетущем молчании. Даня уткнулся носом в окно, а я ломал голову над тем, как же до него достучаться. Угрозы и нотации явно не работали. Как бы меня не выбесила училка сына, она была совершенно права. Я никудышный отец. Чтобы сблизиться с сыном, нам нужно было общее дело или общая беда. Проблема у нас уже была но сын отказывался ее признавать. Хотя бы у меня хватило мужества согласиться с тем, что пришло время для тяжелой артиллерии, отчаянных мер. И, кажется, я придумал, что поможет нам объединиться. Кафе пахло жареным маслом, сахаром и детским счастьем. Мы заказали два чизбургера, две порции картошки фри и две большие колы. Наш давний ритуал перемирия и пончики для Дани. Пока ждали, он методично разламывал все соломинки в стаканчике и строил из них подобие Вигвама. Он ни о чем меня больше не спрашивал, как будто чувствовал, что разговор будет серьезнее некуда. А я продолжил продумывать свой план. Наконец, мы забрали нашу еду. Знаешь, дань, Начал я невинно, разворачивая бумажную салфетку. Я сегодня кое-что осознал, пока беседовал с нашей дорогой андатрой. Он недоверчиво покосился на меня, ожидая подвоха. — Что? Что она старая дева? Макая картошку в кетчуп, предположил он. — Ну, это тоже, — согласился я. Но главное, я понял, что я, пожалуй... Худший отец в мире. Прямо-таки чемпион по провалам в родительстве. Он перестал жевать, удивленный таким поворотом. И? А у общества? Я сделал таинственную паузу. Есть на этот случай план Б. Какой еще план Б? Он уже отложил картошку. Ну, знаешь, я принялся разворачивать свой чизбургер с таким видом, Будто обсуждал погоду. Если папа не справляется, ребенка могут забрать, назначить нового папу или маму или отправить в специальное учреждение. — В какое учреждение? Глаза Дани стали по полтиннику. — Ну, там, где все ходят с троем, едят манную кашу по расписанию и отбой в девять. «Без планшетов, без картошки фри и самое ужасное!» Я понизил голос до травматического шепота. «Там заставляют делать зарядку по утрам под бодрячок из динамиков. Детский дом называется». Даня побледнел. Было очевидно, что мне наконец-то удалось его хоть чем-то пронять. «Ты врешь!» «Пап, скажи, что ты пошутил!» «Думаешь, мне сейчас до шуток?» Я сделал глоток колы. «Там даже тапки надо ставить носками в одну сторону. А если не поставил, все, лишаешься вечернего просмотра мультиков. Суровые, Дань, там нравы. Я буду навещать тебя, если разрешат, конечно. Откуда мне знать, как ты там будешь себя вести?» Он молча переваривал информацию. В его глазах читался неподдельный испуг. — И и они могут меня забрать? Это тебе Андат рассказала? — Ну, если я и дальше буду таким же беспомощным, как сейчас, то да, — вздохнул я театрально. — Приедет комиссия, посмотрит на твои двойки, на мое отчаяние и скажет. «Ага, Медведев-старший не потянул. Отправляем Медведева-младшего в детский дом, или того хуже, к тете Жанне на постоянное место жительства». При упоминании Жанны он аж подпрыгнул на стуле. «К ней? Ни за что!» «Вот и я о том же», — пожал я плечами. «Поэтому у нас, дружище, два варианта». — Либо мы с тобой берем себя в руки и начинаем имитировать нормальную, адекватную семью. — А второй? — он с надеждой посмотрел на меня. — Второй. Мы с тобой сбегаем в Мексику и открываем лавку по продаже сомбреро. Но, боюсь, с твоей-то успеваемостью по математике нас быстро обжулят на сдаче. Он хмыкнул, но задумался. — разломил чизбургер пополам, что-то прикидывая в уме. — И что, если мы будем вести себя хорошо, они не заберут? — Шансы резко возрастут, — заверил я его. — Нам нужно произвести хорошее впечатление. Хотя бы на Марину Арнольдовну. Она у них главный агент. Он мрачно ковырял вилкой в картошке. — Ладно. Вдруг сдавленно сказал он. «Я попробую, но только чтобы не к тете Жанне!» «Договорились!» Я протянул ему руку для рукопожатия. «Партнерство во имя спасения от зарядки, манной каши и тети Жанны». Он с недоверием посмотрел на мою руку, но потом все же пожал ее своими липкими от кетчупа пальчиками. У меня вырвался вздох облегчения. Как же я был счастлив, что Даниилу не все равно, что он хочет, несмотря ни на что, остаться со мной, а не переехать в детский дом. — Ну и ты, папа, должен мне кое-что пообещать, — неожиданно сказал сын. — Все, что угодно, — наивно брякнул я. — Сделай Андатру Арнольдовну счастливой, тогда она перестанет до меня докапываться. — Не думаю, что дело в учительнице. — Дело именно в ней. Я читал в интернете, что одинокие женщины злые и несчастные. — Ты хочешь, чтобы я ухаживал за твоей учительницей как за женщиной? Я должен ей врать? Она мне совсем не нравится. — Мне тоже. Но ты же можешь сделать вид, что в нее влюблен. Ей будет приятно. — О, Господи! — Ты серьезно? Мне захотелось громко рассмеяться на все кафе, но я сдержался. У нас ведь тут серьезный мужской разговор. Тебе учиться у Марины Арнольдовны еще три года. Я не смогу столько лет пудрить ей мозги. А если она в меня влюбится? Хочешь разбить сердце несчастной женщине? — Пап, ты уже старый и душный, так что не переживай за ее сердце. — У нее все равно его нет. А вот это было обидненько. Значит, я старикан и зануда? Таким меня видит сын. Вот так сюрприз. — Прекрасно. — Ну, раз так, — вздохнул я, — сделаю, что смогу, сынок. — Заметана. Даня отпустил мою руку и продолжил есть. Я смотрел на его сосредоточенное лицо и понимал, Что, возможно, нашел, наконец, тот самый рычаг. Не угрозы, не нотации, а общую цель выживание в мире взрослых, которые так и норовят все испортить. И знаете что? Это даже было немного весело, хоть и выглядело грустно.